Глава седьмая. Эшли. «Эшли, что случилось? Где Брандо?» — спросил Джордан, когда я ворвалась в дом. Он переоделся в бледно-голубые треники и такую старую и потрепанную футболку, что она почти просвечивала. «Ох, Джордан, что я натворила!» — взвыла я, размазывая слезы и сопли по лицу тыльной стороной ладони. Я знала Джордана почти всю жизнь. Он видел меня красавицей по вечерам, В ужасном виде по утрам и во всех промежуточных состояниях. Мне нечего было от него скрывать. «Вдохни поглубже и расскажи, что случилось», — спокойно произнес он голосом врача. У Джордана всегда хорошо получалось справляться с истериками. Вот уже почти десять лет он занимался этим с перепуганными пациентами, нервными интернами и, как минимум, с одной сверхчувствительной актрисой. Он подвинул мне стул, и я рухнула на него». На грудь, словно мокрое одеяло, давили стыд и смятение. Джордан тысячу раз говорил, чтобы я не отпускала брондо с поводка, потому что достаточно одной приблудной белки, и тот бросится под машину. Но, конечно, я его не слушала. «Я всего на минутку спустила его с поводка», — солгала я. «Только чтобы он размял лапы!» Джордан присел передо мной и положил руку мне на колено. У него были длинные пальцы. Я много раз видела, как он бросает ими баскетбольный мяч, и они дотянулись до моего бедра. При других обстоятельствах я увидела бы в этом жесте намек, но в тот момент была вся в соплях и истерике. «Тихо, тихо!» — успокоил он меня. Я начала икать от рыданий, и он сжал мою ногу, чтобы приободрить. «Он же маленький, и далеко не убежит. Я только переоденусь, и мы его поищем, хорошо?» Я кивнула. Мне было слишком стыдно рассказывать о выстрелах. Отпустить Брандо с поводка и без того было достаточно глупо. Мне не хотелось, чтобы мой рассудительный сосед по дому знал, что я не только потеряла пса, но и погналась за ним мимо знака «Вход воспрещен» во двор человека, явно настроенного защищать его всеми способами. Как только Джордан встал, в кармане Худи зазвонил телефон. Неизвестный номер. Я посмотрела на Джордана и ответила. «Алло?» «Это хозяйка Брандо?» спросил приятный мужской голос. «Да, да, это я. Он у вас?» Джордан оптимистично поднял брови. «Да, у нас. И думаю, он горит желанием к вам вернуться». Мое сердце чуть не разорвалось от радости. Когда я бежала домой, то молилась о чуде, обещая своим ангелам-хранителям, что если они вернут мне пса, я никогда больше не выпущу его из поля зрения. «Огромное спасибо!» — выдохнула я и вскочила на ноги. «Ради бога, простите, что я вас потревожила!» «Это мы должны извиниться», — сказал мужчина. «Моя старая тетушка по-прежнему считает, что живет на Диком Западе, и предупредительный выстрел в воздух — отличный способ сообщить, что кто-то подошел слишком близко. Уверяю, вам ничего не грозит. Она никому не причинила вреда, просто испугалась». Я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Я прокралась к дому бедной старушки посреди ночи. Конечно, она испугалась. «Ничего страшного», — промямлила я. «Простите, что я ее напугала». «Что он говорит?» — спросил Джордан. «Кого ты напугала?» Я подняла палец. «Секундочку». Мужчина протараторил адрес, а потом добавил. «Я мог бы сказать, следуйте на звук выстрелов, но я ее разоружил». Я улыбнулась в ответ на шутку. «Буду через несколько минут. Спасибо, что позвонили. И что нашли мою собаку!» «Кто-то его нашел?» — воскликнул Джордан, когда я закончила разговор. Я кивнула, а потом прикусила губу. Не знаю точно, от чего я снова расплакалась. Не то от облегчения, не то от стыда, но из меня лила, как из пожарного гидранта. «Ты цела, он цел», — успокаивал меня Джордан, заключив в объятия. «Мы уже много раз обнимались». Пока. С возвращением или с днем рождения. Но сейчас я почувствовала что-то другое. Может, все из-за бурных эмоций? Или воспоминания о его ладони на моей ноге? Сильной и тёплой. И такой надежной. Я уже очень давно так не обнималась. И мне не хотелось его отпускать. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» Спросил он, когда я уткнулась лицом в его широкую грудь. В школе Джордан занимался разными видами спорта. Футболом осенью, баскетболом зимой, бейсболом весной. Я никогда не принадлежала к числу тех девушек, которых впечатляют спортивные достижения. Но кому может не понравиться местный герой? Мои мысли перенеслись к Брандо, как он одинок в чужом доме. Я выпустила Джордана из объятий, но мы по-прежнему стояли нос к носу. Я могла бы встать на цыпочки и поцеловать его, если бы захотела. И, кстати, я хотела. Интересно, он чувствует то же самое? Помнит ли он о нашем уговоре насчет свадьбы? Наверное, недавние столкновение со смертью придало мне смелости, и я решила, что пора это выяснить. «Мы с тобой через многое прошли вместе», — начала я. «Ха», — отозвался Джордан, — «через кучу неприятностей. Помнишь, как ты разбила окно?» «Не разбивала я окно, это ты разбил окно. Потому что твоя рука застряла». «Я же должен был тебя вытащить». Джордан был воплощением идеального партнера. Легок на подъем, надежный, способен остановить любое кровотечение. Будь то тачдаун для победы в большой игре или освобождение своей истеричной соседки и схватки зазубренного оконного стекла, он всегда оказывался на высоте. «Джордан», — сказала я в приливе смелости, «ты помнишь наше соглашение? Насчет тридцатилетия?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Мы заключили соглашение?» Я могла бы на этом остановиться. Джордан явно не помнил или не хотел вспоминать. Не знаю, что на меня нашло и почему я решила надавить. Может, от облегчения, что Брандо вернется, я почувствовала себя неуязвимой? Или просто устала спать с псом, а не с мужчиной? «Ну, не совсем соглашение», — пояснила я. «Просто ты всегда рядом». И мне это нравится. И, может, ну, что, если так будет всегда? Именно об этом мы и говорили. Господи, неужели я это сказала? Как будто мне мало того, что я уже натворила. Джордан напрягся всем телом. Испугался? Или просто в замешательстве? Я вроде только что сделала ему предложение руки и сердца. А почему бы и нет? Джордан просто мечта. Все наши знакомые считали, что мы отлично смотримся вместе. Джинни из актерской школы даже сказала, чтобы я поторопилась и прекратила страдать фигней, иначе она сама его охмурит. Джордан оберегал меня от неприятностей с тех пор, как я переехала в Голливуд. Даже страшно подумать, что бы со мной случилось без него. Конечно, на самом деле я не собиралась порезать Джинни шины, когда она якобы случайно дала мне неправильный адрес для проб к сериалу «Странные дела», Но именно Джордан выхватил у меня из рук кусачки, мягко напомнив «поступай с другими так, как хотела бы, чтобы они поступали с тобой». Он оказывал на меня хорошее влияние, как сказала бы мама. «Идеальный муж». Я затаила дыхание, ожидая, что он ответит. Думает ли обо мне то же самое? «Брандо ждет», — сказал Джордан и попятился. «Пойду переоденусь». Мне как будто влепили пощечину. Господи, что я наделала? Мое лицо запылало от унижения. «Не нужно», — промямлила я. «Я сама за ним схожу». Я схватила ключи с кухонного стола. «Уверена?» В горле у меня встал комок. Я боялась заговорить, поэтому просто кивнула, махнула рукой и метнулась к двери. «Удачи!» — прокричал он вслед. Но я не ответила. Потому что желать удачи было уже слишком поздно. Я уже выставила себя дурой. И никакая удача этого не исправит.